Глава 65. Итогами переговоров я в целом осталась довольна. За мной полностью сохранялся доход от продажи книги рецептов и всех других книг, которые я напишу. Королевская типография будет печатать их исключительно по себестоимости. Думаю, это уже будут неплохие деньги. Я обязана в течение года обучить не менее 20 человек из тех, что выберет государство. Я отдаю все рецепты и наработки мастик и глазурий. Эти лакомства будут выпускаться на предприятиях архетионии. В течение 35 лет я или мои наследники будем получать по 5% с каждой проданной конфеты. Процент невелик, но и предприятия по выпуску будут не мои. Мне не придется на это тратиться и досматривать их. Сейчас в течение примерно месяца я обучу присланных Архисом Эдиро управляющих решать, где и как организовывать цеха, буду уже не я. За мной остается процент с патента на так называемый «малый кондитерский набор». Судя по тому, как резво взялись за дело местные управленцы от государственной мастерской, я получу приличный доход. Через месяц я должна собраться и переехать в столицу. За все платит принимающая сторона. Они организовывают курсы для кондитеров, ищут помещения и закупают потребные нам продукты. Они же поставляют учеников. А заодно обеспечивают меня жильем и питанием. Разумеется, вместе с моими слугами и компаньонкой. Моя зарплата будет составлять 100 золотых в месяц. Как я аккуратно выяснила, столько получает Архитионус. А за мой цех сейчас я затребовала такую сумму, что Кирус Невро крякнул, поморщился, но потом махнул рукой. И еще я внесла в договор пункт, запрещающий менять здесь, в Котенгу, управляющих и охрану в течение трех лет. Люди не должны остаться на улице. Хотя этот пункт, и вызвал искреннее недоумение Кируса Невро. «Кир, Стефани, неужели вы думаете, что я выгоню на улицу готовых умельцев? Я похож на слабоумного?» «Кирус Невро, очевидно, вы пропустили в договоре маленькую приписку. Вот, обратите внимание». Я аккуратно черкнула ногтем по бумаге. «Видите?» «С сохранением заработной платы». «Я бы не хотела, чтобы вы решили, что можно сэкономить на таких вещах». «Однако...» Вы, юная, Кир, вполне способны по части договоров затмить даже прожженных буквоедов. Хорошо, дорогая Кир, не будем спорить. Хотя ваши зарплаты и кажутся несколько избыточными. Это вам, Кирус Невро, они кажутся такими. Уверена, что мастера ими вполне довольны. Я засмеялась, и Кирус улыбнулся в ответ. Кстати, я еще не оформила патент на одну из машинок, что используется на кухне. Я назвала ее «миксер». Помните, я показывала вам большой бак, где взбивают в пену белок и прочее? Завтра Архаус Террино пригласил меня для оформления патента. Очень советую вам наладить выпуск таких штук побыстрее. Без него зефир не будет так хорош качеством. А я просто получу свой процент от патента. Мне страшно отправлять вас в столицу, юный Кир. Из-за вашего приданного и вашей красоты обязательно будут дуэли и прочие безобразия. Упс. Как-то я не подумала, что с такими деньгами я могу быть косой и хромой, но избыток женихов мне обеспечен. Кирус Невро, вы хорошо себе представляете, сколько принесет патент на производство миксеров. Их ведь можно продавать и в другие страны. Рынок будет насыщаться много-много лет. Да, Кир, Стефания, я думаю, для архитеонии один из прибыльных проектов. Но к чему вы об этом заговорили? Кирус Невро, у меня есть одна забавная прихоть. Я готова добровольно и полностью передать государству все права на патент. Вы готовы отказаться от своей доли? Да, при одном условии. И? Мне безумно любопытно, за что вы готовы отдать такие деньги. У меня есть опекун Кирлиса. Я, как вы знаете, несовершеннолетняя. Я хочу, чтобы именно она оставалась моим опекуном. Конечно, она не сможет приезжать в столицу по первому требованию, Но я очень люблю и ценю эту женщину. Посему? Она остается моим опекуном, и никто и никогда не принуждает меня к браку. Да уж, Юзеф рассказывал мне о вашем первом световстве конечно, не самая приятная история, но поверьте, вам самой будет удобнее, если вашим опекуном станет кто-то, кто имеет вес при дворе. Нет! Вот именно этого я и хочу избежать. Мне не нужен брак по выбору опекуна. Даже самые выгодные государству. Я всего лишь высокородная без титула. И вполне представляю, как меня могут спихнуть замуж за родовитого, но обнищавшего потомка старинного дома. Кир, Стефания, боюсь, что тут мне нужно отдельное распоряжение Архиса Эдиро. Сам я таких гарантий вам, увы, дать не могу. Напротив, я получил приказ переоформить вашу опеку на себя. Исключительно в силу неудобства для оформления любых документов в вашу кирлису хотят лишить права опеки. И я даже не знаю, как нам теперь... Признаться не думал, что эта мысль вызовет у вас такое отторжение. Вы так не доверяете мне? Кирус невро, я от всей души иду навстречу пожеланиям архисов в том, что касается денег. Но в том, что касается моей личной жизни в дальнейшем... Простите, я не хочу так рисковать. Это непременное условие, Кирус невро. Пишите Архису, уточняйте, решайте. Мне и Кирлиссе не к спеху подписывать документы. Я ушла с последнего обсуждения договоров, оставив Кируса в недоумении. До этого мы достаточно быстро находили общий язык. Прошло почти 4 седмицы с момента последнего разговора. Приехала Кирлисса, чему я была ужасно рада. И ее рассказом о делах Рейта, и о том, как растет маленький Альбину, и ее сплетням о надвигающемся замужестве Кирпунты. Представляете, он младше ее на восемь лет. Какой скандал! Лиса смеялась и делала большие глаза. Кирусу Невро для подписания документов нас пригласили еще через три дня. Кирстефания... Вам разрешили оставить прежнего опекуна при условии, что в течение года, что вы обязались прожить и проработать в столице, вас будет сопровождать кроме Киргинзо еще и наша компаньонка. Мы подберем ее в столице. Зачем, Кирус Невро? Я не возражаю, я просто хочу понять. Затем, Кир, Стефания, что вы молоды. Наша Кир присмотрит за тем, чтобы вы не позволяли себе ненужных связей. Вы боитесь за мою нравственность, Кирус Невро? Нет, милая кир стефания архис опасается излишнего любопытства со стороны других держав понятно что это не чертежи нового корабля флота Архитионуса, но в дело будут запущены очень большие деньги очень большие юные кир это наши твердые условия. я не стала перегибать палку и выяснять а что будет если я упрусь вполне возможно, что мне тихо сменят опекуна даже не спрашивая потому я кивнула и сказала. Охотно приму вашу компаньонку при условии, что кормить и содержать почтенную кир вы будете за счет казны. Кирус рассмеялся. Кир Стефания! Улыбаясь, он несколько укоризненно покачал головой: Ну что за детские шпильки? Разумеется, вам не придется платить кир зарплату. На том мы и поладили. Я выпросила себе еще неделю на сбор. Команда управляющих, пять человек, что ходили по пятам за мной весь месяц и замучили расспросами, уже вполне могут рулить и сами. Так что неделю я собиралась провести с Кирлисой и за сборами вещей. Парусник Арнито, что значило на древнем языке «крылатый», должен был вернуться из столицы на днях. Потом погрузка и обратный рейс. Я, признаться, слегка опасалась, что Мансона не захочет ехать, но она приняла известие вполне благосклонно, Зато Сета пребывала в неприходящем восторге. Мысль о том, что у нее появятся столичные кавалеры из лакеев, а может, даже и настоящий повар, грела ей душу. Мы отплывали на Орнито в первый день лета. Я с каким-то детским нетерпением облазила всю судно в сопровождении прикрепленного ко мне Кируса Брента. Мрачноватый и не слишком разговорчивый рист сопровождал меня и давал краткие пояснения. «Это палуба, Кирстефания, а это гонг». По нему отбивают время в пути. А там ничего интересного, просто хозяйство Руста. Хозяйство Руста меня и заинтересовало в первую очередь. Камбус представлял собой ужасно неудобное помещение. Я осматривалась медленно и внимательно под неодобрительными взглядами Киргинзу и Риста Брента. Мне не нравилось все, начиная от расположения плиты, которая казалась мне просто опасной на деревянном судне, заканчивая способом хранения посуды огромной кучей под края которой крепились на завязках. «Это для того, Кир, Стефания, чтобы в шторм котлы и сковороды не разлетались по камбузу», — пояснил Рист. «Не лучшая идея с моей точки зрения. Вся посуда была отмечена вмятинами на боках и выглядела жалко».